Слоновая стойка для зонтиков. По пути через холл они миновали слоновью ногу, и Камерон не мог не сосчитать в ней зонтики. Семь, восемь, девять. Девять зонтиков. Мисс Хоклайн у стойки задержалась. В стойке этой чудилось что-то очень знакомое, но мисс Хоклайн никак не могла определить, что именно. Просто в ней было что-то очень знакомое. Вот только интересно, что именно. Что такое, спросил Грир. Мисс Хоклайн стояла и смотрела на стойку для зонтиков. Ей казалось, что задержалась она всего на несколько секунд, но оказалось намного дольше. И она этого не поняла, поскольку затерялась в абсолютном недоумении. Она задерживала вероятную гибель чудища Хоклайнов. Это слоновьей стойкой для зонтиков очень знакомое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 Они искали чудище, но не находили его. Этот разговор с лановнией нагге для зонтиков по всем признакам напоминал про казы чудища. Но того нигде не было видно, поэтому они мысленно списали разговор с Истер Хоклайн на обычную причуду. Она мне явно кого-то напоминает, сказала мисс Хоклайн. Давайте вы подумаете об этом позже, когда мы прикончим чудище. У вас будет масса времени определить, кто это, сказал Камерон.